Полковник, разресите войти! Входите Я по личному вопросу! Слушай вас! Разресите не по-уставному! Валяй! Как ты меня достал, старый придурок! Разресите идти! Ну, как ваш отпуск, Петр Иванович, как отдохнули! Как отдохнул? Приехал! В номере батареи греет, чайник свистит, радио, телевизор, орут, свет всю ночь, горит, спать невозможно. Так все правильно. У вас же в путевке так и было написано. Все включено. Море, свет, как Сирша в супермаркете говорит покупателю. Вы не посмотрите мелочь? Ну посмотрю, показывайте. Мы. В эфире рубрика Английский юмор. Вы представляете, сэр Артур? На днях я в кинотеатре встретил сэра Сэнуэля, так он меня не узнал. Да. Он говорил мне об этом Английские мальчики Английский? Понравились девочкам Жуга Английские мальчики Слушай, процент а правда говорят, что все дороги ведут в Рим? Правда, Вася, правда Тогда почему же я каждый раз оказываюсь в отрезвителе? А? <свят> <свят>